Глава шестая Ворвавшись разъяренным медведем в номер отеля, Макс сразу скрылся на кухне. Неуверенно пошла следом, наблюдая, как он достает бутылку виски из мини-бара и наполняет стакан. — Не знала, что ты пьешь, язвительно сказала ему под руку, заставив дернуться и немного расплескать алкоголь. Макс поднял палец вверх в предупреждающем жесте и залпом выпил содержимое своего бокала. «Ты вообще ничего обо мне не знаешь», — колко ответил он, дублируя мою же фразу, произнесенную ранее в больнице. «Теперь да», — задумчиво протянула я. «Ты злишься», — сказала утвердительно, а Макс вместо ответа опять плеснул себе виски. Когда ты злишься, то не можешь мыслить здраво. Нам нужен холодный рассудок и четкий расчет, чтобы противостоять Аману». Подойдя вплотную к Стравинскому, забрала из его рук пока еще полный стакан, отставляя на противоположный край барной стойки. «Видел я, как ты ему противостояла», — недовольно прохрипел Макс, играя желваками. «Оставь эти сцены ревности для показательных выступлений перед Хуршидом, Не выдержала. «Я до дрожи боюсь этого Амана», честно призналась. «Он так хищно смотрит на меня рр бр «Бррррррр!» «Кажется, вот-вот вот вгрызется в горло, сожрет и не подавится». «Не сожрет, зубы выбью», рыкнул Стравинский, но я решила не вникать в смысл брошенной им фразы. «Ты просто обязан успокоиться», продолжила настойчивым тоном. «Помнишь, что говорил Ключевой?» Мы должны работать в команде. Надо собраться и надрать этому Аману. — Тише, тише, ты же леди! — вдруг рассмеялся Макс, прижав указательный палец к моим губам. Но я тут же отстранилась. — Как Бонни и Клайд? — продолжал хохмить, как ни в чем не бывало. — Не человек, а эмоциональные горки. — Нет уж! — «Они были грабителями и плохо кончили», — буркнула я, на всякий случай отступая еще на шаг назад от этого непредсказуемого типа. «И кто из нас зануда?» — чуть наклонил голову и взглянул на меня с прищуром. «Чего он добивается, играя со мной?» «Вопрос риторический. Не желая испытывать судьбу, я просто покинула кухню, бросив коротко. Я к себе». Поспешно спряталась в спальне, прикрыв за собой дверь, и, наконец, смогла перевести дух. «Я слишком остро реагирую на Макса. С этим нужно что-то делать. Убеждаю его успокоиться и настроиться на нашу общую задачу, а сама не могу совладать с эмоциями». Подойдя к Трюмо, грустно улыбнулась своему отражению в зеркале, вздохнув, сняла украшение и принялась расстегивать молнию на спине платья. Проклятая застежка не поддавалась. В этот момент в комнату нагло ворвался Макс. «Не заходи без стука!» — отчитала его, повернувшись, но при этом невозмутимо продолжая бороться с замком. «Пожалуйста!» — добавила уже тише. Стравинский помялся на пороге, будто анализируя степень моего недовольства, и рискнул подойти ближе. «Да, ты права, прости». негромко произнес и, спрятав руки в карман и брюк, сообщил. «На завтра Хуршит назначил встречу в очень узком кругу». Он сделал паузу. «На ней будем только мы и... Аман». На этих словах я невольно охнула, а Макс нахмурил брови. «Знаешь, ты можешь не идти со мной. Придумаю, что сказать шейху и...» «Нет, я пойду. Все в порядке», — перебила его. «Но этот Аман подозрительный тип, ты его опасаешься», — покачал головой Стравинский. «Мне нечего бояться, ты же будешь рядом», — хмыкнула я, отчего лицо Макса приобрело довольное выражение. «Ай!» Не оставляя попыток расстегнуть платье, я неудачно дернула застежку, и ее язычок угодил мне под ноготь. «Что ты там чешешься?» — закатил глаза Макс и приблизился вплотную ко мне. «Иди сюда». положил руки на мою талию и легким движением развернул меня к себе спиной. Я задержала дыхание, когда почувствовала, как его пальцы коснулись моей шеи и медленно скользнули вдоль позвоночника, расстегивая молнию. Подняла глаза на зеркало и в отражении встретилась с непроницаемым взглядом Макса. Победив мою молнию, Стравинский напряженно сжал губы и, помешков недолго, молча покинул спальню со звучным хлопком закрыв дверь. Наконец-то я смогла выдохнуть. Что этот мужчина делает со мной? Два года как-то выживала без него, а стоило сутки вместе провести, и все Растаяла, Снегурочка? Возьми себя в руки, Карина, и вспомни, что из себя на самом деле представляет Максимилиан Анатольевич. Главное, зачем ты здесь? Со злостью посмотрела своему отражению в глаза и рывком скинула платье. Только бизнес, ничего личного. Мысленно повторяя эту истину, переоделась в майку и шорты, которые служили мне пижамой, и нырнула в воздушную перину постели.